Глава двадцать шестая Внешние отношения Алексея Александровича с женою были такие же, как и прежде. Единственная разница состояла в том, что он еще более был занят, чем прежде. Как и в прежние года, он с открытием весны поехал на воды за границу поправлять свое расстраиваемое ежегодно усиленным зимним трудом здоровье и, как обыкновенно, вернулся в июле и тотчас же с увеличенной энергией взялся за свою обычную работу. Как и обыкновенно, жена его переехала на дачу, а он остался в Петербурге. Со времени того разговора после вечера у княгини Тверской он никогда не говорил с Анною о своих подозрениях и ревности, и тот его обычный тон упоминал, Представление кого-то был как нельзя более удобен для его теперешних отношений к жене. Он был несколько холоднее к жене. Он только как будто имел на неё маленькое неудовольствие за тот первый ночной разговор, который она отклонила от себя. В его отношениях к ней был оттенок досады, но не более. Ты не хотела объясниться со мной. как будто говорил он мысленно, обращаясь к ней, «тем хуже для тебя. Теперь уж ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тем хуже для тебя», — говорил он мысленно, как человек, который бы тщетно попытался потушить пожар, рассердился бы на свои тщетные усилия и сказал бы, «Так на же тебе». Так сгоришь за это. Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не понимал всего безумия такого отношения к жене. Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно понять своё настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у него находились его чувства к семье, то есть к жене и сыну. Он, внимательный отец, с конца этой зимы стал особенно холоден к сыну и имел к нему то же подтрунивающее отношение, как и к жене. «А, молодой человек!» — обращался он к нему. Алексей Александрович думал и говорил, что ни в какой год у него не было столько служебного дела, как в нынешний. Но он не сознавал того, что он сам выдумывал себе в нынешнем году дела, что это было одно из средств не открывать того ящика, где лежали чувства к жене и семье и мысли о них, и которые делались тем страшнее, чем дольше они там лежали. Если бы кто-нибудь имел право спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, то кроткий, смиренный Алексей Александрович ничего не ответил бы, а очень бы рассердился на того человека, который у него спросил бы про это. От этого-то и было в выражении лица Алексея Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексей Александрович ничего не хотел думать о поведении и чувствах своей жены, и действительно, он об этом ничего не думал. Постоянная дача Алексея Александровича была в Петергофе, и обыкновенно графиня Лидия Ивановна жила лето там же в соседстве и постоянных сношениях с Анной. В нынешнем году графиня Лидия Ивановна отказалась жить в Петергофе. ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексею Александровичу на неудобство сближения Анны с Бетси Ивронским. Алексей Александрович строго остановил её, высказав мысль, что жена его выше подозрения, и с тех пор стал избегать графини Лидии Ивановны. Он не хотел видеть и не видел, что в свете уже многие косо смотрят на его жену. Не хотел понимать и не понимал, почему жена его особенно настаивала на том, чтобы переехать в Царское, где жила Бетси, откуда недалеко было до лагеря полка Вронского. Он не позволял себе думать об этом и не думал. Но вместе с тем он в глубине своей души никогда не высказывая этого самому себе и не имея на то никаких не только доказательств, Но и подозреньи знал несомненно, что он был обманутый муж и был от этого глубоко несчастлив. Сколько раз во время своей восьмилетней счастливой жизни с женой, глядя на чужих неверных жён и обманутых мужей, говорил себе Алексей Александрович: "Как допустить до этого?" как не развязать этого безобразного положения. Но теперь, когда беда пала на его голову, он не только не думал о том, как развязать это положение, но вовсе не хотел знать его, не хотел знать именно по тому, что оно было слишком ужасно, слишком неестественно. Со времени своего возвращения из-за границы Алексей Александрович два раза был на даче. Один раз пообедал, другой раз провёл вечер с гостями, но ни разу не ночевал, как он имел обыкновение делать это в прежние годы. День Скачек был очень занятой день для Алексея Александровича, но с утра ещё сделав себе расписание дня, он решил, что тотчас после раннего обеда он поедет на дачу к жене и оттуда на Скачки. на которых будет весь двор и на которых ему надо быть. К жене же он заедет потому, что он решил себе бывать у неё в неделю раз для приличия. Кроме того, в этот день ему нужно было передать жене к 15-му числу по заведённому порядку на расход деньги. Собычную властью над своими мыслями, обдумав всё это о жене,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 занял много времени. Алексей Александрович и не ждал его нынче и был удивлён его приездом, и ещё более тем, что доктор очень внимательно расспросил Алексея Александровича про его состояние, прослушал его грудь, постукал и пощупал печень. Алексей Александрович не знал, что его друг Лидия Иванна Заметив, что здоровье Алексея Александровича в нынешний год нехорошо, просила доктора приехать и посмотреть больного. Сделайте это для меня, сказала ему графиня Лидия Ивановна. Я сделаю это для России, графиня, отвечал доктор. Бесценный человек, сказала графиня Лидия Ивановна.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 оставив в Алексее Александровиче неприятное сознание того, что что-то в нём нехорошо и что исправить этого нельзя. Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакомым ему с Людиным, правителем дел Алексея Александровича.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 А он по своей усидчивости, добросовестности к работе, он натянут до последней степени. А давление постороннее есть и тяжёлое, заключил доктор, значительно подняв брови. Будете на скачках? прибавил он, спускаясь к поданой карете. Да-да, разумеется, берёт много времени, отвечал доктор что-то такое, насказанное слюдяным и не расслышанное им. Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился знаменитый путешественник, и Алексей Александрович, пользуясь только что прочитанной брошюрой и своим прежним знанием этого предмета, поразил путешественника глубиною своего знания предмета и широтою просвещённого взгляда. Вместе с путешественником было доложено о приезде губернского представителя явившегося в Петербург, и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было закончить занятия будничные с правителем дел, и ещё надо было съездить по серьёзному и важному делу к одному значительному лицу. Алексей Александрович только успел вернуться к 5 часам времени своего обеда и пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки. Не отдавая себе в том отчёта, Алексей Александрович искал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женой.